Глава 15. Тайна хороших манер. Тёплые отношения, уважение и праздная беседа. Правила и особенности этикета сильно различаются по всему миру. Мы всё чаще путешествуем, поэтому важно знать культурные особенности разных народов. Кроме того, население стран становится более разнообразным вследствие иммиграции. В каждой культуре есть своя форма беседы, от короткой до длинной. В этой главе мы рассмотрим некоторые из них. О правилах хорошего тона можно написать отдельную книгу, но это не ко мне. Хотя одно важное понятие вежливость, объединяет все культуры. Я считаю, что вежливость стоит рассматривать как плавный переход между тёплым отношением и уважением, дружелюбием и соблюдением формальностей. Тёплые отношение подразумевает улыбку, наклон в сторону собеседника, Неформальный стиль общения, схожесть интересов и душевную близость. А уважение предполагает серьёзные отношения, соблюдение дистанции и более формальный стиль общения. Культуры по-разному рассматривают переходную позицию, которая определяет ваше поведение в новых отношениях. Если вы нарушите одно из правил вежливости, вас сочтут грубияном и занесут в категорию чужих. Поэтому изучайте правила хороших манер в каждой культуре. Вот два совета тем, кто находится на начальном этапе межкультурного общения. Первый. Будьте антропологом. Наблюдайте за мужчинами, женщинами, людьми разных возрастов и социальных статусов. Ведите себя как интересующийся и непредвзятый наблюдатель, чтобы лучше понять, как общаться в данной культуре. Второй. Почитайте в интернете о правилах поведения в обществе в стране, куда вы собираетесь. Я приведу несколько примеров различных культурных особенностей, чтобы показать, как важно знать о них заранее. Хочу, чтобы вы понимали, разговоры ни о чём ведут по всему миру. Это важная форма общения для всех людей, имеющая свои особенности в зависимости от контекста. Необходимо вести беседу по правилам той стороны, в которой вы находитесь, чтобы не ударить в грязь лицом. Ваши усилия будут вознаграждены. Но я хочу предупредить вас. Даже если вы очень стараетесь, всё может пойти наперекосяк. Приведу один пример. Однажды в Стамбуле меня пригласили на ужин в дом религиозного лидера. Его жена, закрытая с ног до головы, подносила нам блюдо за блюдом. Она постоянно смотрела себе под ноги и не говорила по-английски. Следуя правилам вежливости своей культуры, я решила поблагодарить хозяйку за еду. Но хозяину это совсем не понравилось. Он нахмурился и сказал, что я могу разговаривать только с ним. Наши женщины, пояснил он, необразованные и нецивилизованные. Это случилось много лет назад, но не так-то просто забыть подобное высказывание. Расскажу ещё одну историю, которая тоже надолго врезалась в мою память. Я работала волонтёром в зоопарке Сан-Франциско и помогала одной женщине, жене спонсора, обустраивать сад камней. Весь день мы пололи землю, удобряли её и сажали растения. К концу дня мы все перепачкались. На прощание я сказала: "Было приятно поработать с тобой, Вивьен". Она вскинула голову и поправила меня: "Миссис Люис". Ловко она поставила меня на место, не так ли? Праздная беседа в других странах. Прежде чем отправиться в другую страну, важно изучить культурные особенности и ритуалы ведения беседы чтобы иметь о них хоть какое-то представление. Например, в отличие от американцев, скандинавы, швейцары и немцы не любят болтать о пустяках, поэтому в их краях вы едва ли услышите непринуждённую беседу. Они предпочитают рассуждать на серьёзные темы, а не просто трепать языками, чтобы чтобыбить время или прервать молчание. Они не невежливы, просто не любят пустой болтовни. А вот бразильцы и итальянцы обожают праздные разговоры и считают невежливым начинать беседу на серьёзную тему без прелюдии. Футбол отличная тема для общения с ними, но нужно хоть немного в нём разбираться. Спорт и технические новинки хорошие варианты для начала разговора в большинстве стран, в том числе на Ближнем Востоке, где праздные беседы очень популярны. А вот русские, по моим наблюдениям, не любят праздных бесед. В России содержательный разговор ценят больше пересудов о погоде. С большим удовольствием обсуждают горячую новость, чем оценивают спортивные матчи или климат. Разговор может начаться просто: "Будем знакомы?" "Будем". Непринуждённые разговоры обычное дело в большей части Азии, в том числе в Индии, где вопросы о планах на выходные, отпуске, особенно семье, считаются вполне вежливыми. Поэтому не стесняйтесь их задавать. Проявите интерес Распросите собеседника о его семье. Расскажите, что вам нравится в Индии больше всего. Вопросы местных могут показаться вам допросом, как будто они пытаются понять, к какой категории вас отнести. Что они и делают на самом деле? Они хотят завязать новое знакомство и установить с вами доверительные отношения. Но не стоит обсуждать с ними касты или Пакистан. Лучше придерживаться темы семьи. В Индонезии вас могут спросить, куда вы идёте? Отвечайте: "Джалан, джалан". Я просто гуляю. Китайцы обычно спрашивают: "Вы уже поели?" Просто ответьте: "Да" и спросите о том же. Китайцам очень нравится обмениваться любезностями. В их деловом мире первые встречи редко бывают продуктивными. Они скорее рассматривают их как возможность познакомиться поближе. Пожалуйста, не спрашивайте их о Тибете или Тайване. Это болезненные темы. Лучше расскажите, что вам нравится в Китае и поделитесь впечатлениями о стране. Это отличная тема для начала разговора. Во многих культурах Западной Африки праздные разговоры носят формальный характер. Поинтересоваться здоровьем, семьёй, делами на работе и подобными вещами это своеобразный ритуал. Вежливо ответьте, что всё в порядке. Этот ритуал необходим просто для поддержания беседы. Я впервые узнала о ритуалах общения в Африке из книги Рышарда Капущинского Тень от солнца. Это увлекательный рассказ о его путешествии по Африке в первой половине 20 века. В книге он описывает свои встречи с жителями Ганы и Сомали и рассказывает о большом диапазоне характеристик праздной беседы в разные времена и разных культурах. Я процитирую небольшой отрывок, чтобы показать её суть в определённой культуре, в определённое время. Слушая его, обратите внимание, как важно рассказывать что-то о себе, чтобы поддержать беседу. Подумайте также об основополагающем разделении на нас и их. Этот отрывок объясняет многое. Самалицы разделены на несколько больших кланов. Каждый в свою очередь подразделяется на десятки более мелких кланов, а также на сотни и тысячи групп родственников. Договоренности, союзы и конфликты внутри этих семейных объединений и группировок составляют историю сомалийского общества. Сомалиец обычно рождается где-то в дороге, в хижине или прямо под открытым небом. Он не знает своего места рождения, потому что его не записывают. Как и его родители, он не может назвать какую-либо деревню или какой-либо город своим домом. Его национальная принадлежность определяется его связями с семьей, группы родственников или кланом. Когда встречаются два незнакомца, один из них спрашивает: "Кто ты?" Второй отвечает: "Я Соба из семьи Ахмады Абдулы, группы Мусса Арей, которая входит в клан Хассин Саид, принадлежащий более крупному клану Исаака». и так далее. После такого перечисления второй незнакомец в деталях рассказывает о своей принадлежности к какому-либо клану и своих корнях. Подобные презентации обычно длятся долго, но они очень важны. В это время оба собеседника определяют, что их объединяет и разделяет. Должны ли они обнять друг друга или атаковать ножами? Их личные отношения друг к другу, симпатия или антипатия, не имеет никакого значения, потому что их отношения, дружественные или враждебные, зависят от отношений между их кланами. Человек не существует как отдельная личность, Он имеет значение только как часть той или иной родословной. Никакого недопонимания и полунамёков, только чёткое разделение на нас и их. Живи или умри. В отличие от наших сомалийских друзей, мы можем себе позволить принять дружелюбную попытку другого человека познакомиться. Хотя мне кажется, что мы подсознательно оцениваем собеседника так же, как и сомалийцы, только несколько завуалированно. Праздный разговор это попытка двух незнакомцев выстроить мостик. В этом и заключается важная функция разговоров о пустяках. В любое время и в любом месте они помогают строить мостики между людьми, помогают нам общаться и понимать друг друга и закладывают основу для будущей дружбы или взаимного интереса. На место племенной идентичности и общей культуре прежних времён пришёл индивидуализм, особенно в Америке. Эти изменения способствовали возникновению тревожности и беспокойства. Что говорить? Как себя вести? Вы начинаете волноваться, включается защитная реакция, а потом вы уже знаете, что происходит потом. Ответ будет примерно таким: "Я пытаюсь понять, как сделать вас одним из нас. Вы можете мне помочь?"